Город Фуджайру мы видели только издалека, с объездной дороги. А дальше начался дивный участок пути вдоль берега Индийского океана, пронзительно изумрудного в этот немного облачный день. Шоссе петляло, местами изображая настоящий серпантин. Но скорость все равно была 120, если не 130. Дух захватывало на поворотах. И, наконец, из-за очередной скалы вынырнул красавец Хорфакан, жемчужина побережья. Кажется, в нем вообще нет отелей классом ниже четырех звездочек. А выше, между прочим, тоже нет, потому как по международным правилам, там, где спиртного не подают, пятая звездочка не присваивается. А в шарже со спиртным абсолютно глухо. Вплоть до того, что полиция имеет право останавливать машины и проверять багажники. Обнаружат, конфискуют и в лучшем случае наложат огромный штраф. А в худшем вообще загремишь в тюрьму и просидишь там сколько-то дней, будь ты хоть дипломатом. Просидишь, пока будет тянуться судебное разбирательство. Да, могут потом выпустить под долг, но сумму назовут астрономическую. У граждан ОАЭ, одной из богатейших стран мира, свои представления о деньгах. У них каждый народившийся араб получает от государства 900 тысяч долларов просто за то, что он родился а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. О пунктах этого устава предупреждают, кстати, заранее, и в турфирмах, и в дипломатических ведомствах, и на границе. Короче, не пить сюда приезжай а просто культурно отдыхать и поправлять здоровье. Но некоторые, такие как я и Гольдштейн, приезжают в эти райские места совсем с другими целями. Я вдруг вспомнил Гагру. Этот тоже волшебно красивый край. Но, думаю, в 93-м расчетчики артиллерийских дивизионов, как с грузинской, так и с абхазской стороны, не слишком отвлекались на красоты. Расстояние от полосы прибоя до железки было для них важнее, чем цвет морской воды на закате. А на чердаке ресторана «Гагрипш» Аккурат под часами стоял крупнокалиберный пулемет, и чудесные мохнатые пальмы годились разве что в качестве ориентиров, сужающих сектор обстрела. Здесь, в хор я чувствовал себя не влюбленным на отдыхе, а боевым офицером на рекогностировке. Мигающая красная точка не отпускала меня. Она теперь мерещилась повсюду, словно прожгла мою сетчатку и выбрала себе постоянным местом жительства глазное дно. И я, как только глянул на этот сказочный излом береговой линии, на эту гору, совзбегающую по склону дороги, на этот замок, на самой вершине, на коралловые рифы, торчащие из океана, Я сразу себе сказал. Я поклялся. «Ну, Лев Толстой, вот только избавишься от проклятого лазерного зайчика в глазу и, ебаже, приедешь сюда еще раз, как белый человек с женой и лучше даже без Андрюшки. Клятвы, данные в такие минуты, никогда не выполняются после». А порядок действия по программе экскурсии оказался несколько странным. Полагалось вначале идти в ресторан, где количество холодных закусок, горячих блюд и особенно десертов впечатляло даже таких искушенных граждан, как изрядно поездивший по свету Гольдштейн или респектабельное семейство разгоновых малиных. Все это гастрономическое изобилие провоцировало на неуемные обжорства, даже без всякой выпивки. Но не стоило забывать, что впереди купание в море, подводные плавания, водяные мотоциклы, широкий выбор других спортивных развлечений, а к тому же у некоторых. Ах! Как хотелось верить Шактиве Нанде, мол, грубая сила в точке сингулярности ничего не решает. Однако инструкции Тополя всегда ближе к жизни, и верить им было намного легче, а значит, стрельба и мордобой все же не исключались. А знаете ли вы, например, что профессиональные телохранители... Перед тем, как заступить на дежурство, минимум полсуток ничего не едят и даже не пьют. В общем, всякой вкуснятины я попробовал так, символически. объясняя это давишней причиной. Живот, мол, дурит от непривычной пищи. А Гольштейн, который сидел с нами за одним столом и ел тоже более чем скромно, Не придумал в ответ ничего лучше примитивной фразы. Совсем аппетит пропал. Наверное, разучился кушать без водки. И вымученно хохотнул. Напряжение росло. После обеда вышли покурить. Сели в шезлонги под тентами. Несчетное количество поглощенных пирожных не помешало Андрюшке, Тут же бултыхнуться в бассейн и барахтаться там с резвостью молодого дельфина. Обнаружив в голубой воде еще двух таких же китообразных, мальчика и девочку лет двенадцати, да еще говорящих по-немецки, сынуля вообще пришел в полный восторг. Его не стало, это был лучший вариант для меня. Сумка с телефоном, оружием и аппаратурой лежала тут же, у меня под ногами. Но я был вынужден раздеться до трусов, чтобы соответствовать погоде окружающим. Подошел Паша. — Как насчет тенниса? — Сразу после еды я пас. И вообще, теннис — это вот, Кольга. И Белка действительно сразу согласилась отправиться с Пашей на корт. В Германии она этим делом увлеклась капитально. И сейчас, конечно, захотелось показать класс новому партнеру и приятному вообще общине человеку. — Если вдруг что? — шепнул я ей многозначительно. — Немедленно беги сюда ко мне. — Ты перестань. Фыркнула она, поняв мои слова как-то по-своему. — Я повторил, на всякий случай еще раз. — Немедленно беги. Белка задержала на мне взгляд, и теперь уже в глазах ее промелькнуло тревожное понимание. Этого было достаточно. Я выкурил целую сигарету, наблюдая за Андрюшкой в бассейне и напряженно пытаясь решить, Прав ли я, сидя здесь и не поя за теннисистами следом? Что-то подсказывало. Да, прав. А интуицию, вспомним Шахтивеннанду и Тополя, я по определению должен быть ставить выше логики. Пробежал мимо Мыгин. Иду с дамасской ластами на тебя взять. Спасибо. Я сам. Попозже. Обед еще не переварился. Ну, как знаешь. Тройка групп еще раньше умотала на берег за мотоциклами. Только Борзятниковы были тут же, на другом берегу бассейна. Они бесстрашно ловили палящие лучи, разваляясь на лежаках и не прячась под тенты. Наконец появилась Наташка. Вышла из отеля последней, как королева, словно только ее все и ждали. Все не все, а похоже, что я подсознательно ждал именно ее. Очумительной походкой манекенщицы, ставя в линию длинные стройные ноги, она пересекла короткое расстояние от дверей до края бастейна, Примерно в двух метрах от меня, безупречно точным движением, распахнула шелковый халатик и уронила его на мраморные плиты. — Я присяду, — сказала Наташа и присела, не дожидаясь ответа. Точнее, я улеглась рядом, слегка согнув в коленях ноги и закинув руки за голову. Я молчал, ожидая продолжения. — Сигарету дай, — попросила она. — Возьми. Я протянул ей пачку. Надоело все хуже горькой редьки. Выдохнула она странную фразу вместе с первой порцией дыма. — Что именно? — вежливо поинтересовался я. Все надоело. Бизнес, семья, дети, муж, любовник. Все обрыдло. Мужу я уже сто лет, как не нужна. Ему, кроме его дурацкой науки, вообще ни черта не нужна. Детям? Детям нужна, наверное, но... Ты знаешь, мне стыдно в этом признаться, но они меня раздражают с каждым годом все больше. Я с ужасом думаю о том, что они ведь мне скоро еще и внуков нарожают. Отдушены были всегда вот эти поездки. С Игорем так хорошо было. Он вообще-то золотой парень. Представляешь, не я, а он хотел жениться. Год назад очень активно предлагал. Но мне это было влом. Страшно оказалось пустить всю жизнь под асфальтовый каток какого-то романтического чувства. Какой он мне к черту муж. С Игорем очень легко всегда. Весело. Знаешь, он однажды как-то по-детски просто и очень даже точно сформулировал. Мы с тобой, Натуля, сдружились письками. Этого было достаточно. И я отказалась идти замуж. Дура. Уже через месяц он мне заявил, что нас вообще-то... «Никакие обязательства не связывают». «Ты о чем?» — спросила я. «Не поедешь больше со мной?» «Даже в Стамбул не поедешь». «Отчего же?» — сказал он. «Поеду. Просто ты живешь на две постели, и я буду жить на две». «Но какие там две постели?» «Мой благоверный, это же пародия на мужика». У него же встает раз в год по обещанию. Я только с Игорем и оттягивалась. Понимаешь?